Он понимал теперь, что продажной богине удачи владеют две все поглощающие страсти. Одна — к безудержной лести, низкопоклонству, ласковому поглаживанию, приятному щекотанию. Все это она в изобилии получает от писателей и художников. А вторая — гораздо более зловещая страсть — к пожиранию человеческой плоти и костей. Эти кости и плоть человеческую поставляют богине удачи именно те, кто делает деньги в промышленности, делает на труде рабочего люда. А поэтому есть две стаи собак, несущихся за богиней удачи и грызущихся между собой за ее благосклонность. Стая Стецов, приносящих ей в дар развлечения, роман, рассказы, кинофильмы и пьесы, и вторая стая. На вид не такая эффектная, но состоящие из псов намного более свирепой породы, поставляющих богине удачи живую плоть, то есть то, из чего и делаются деньги. Хорошо ухоженные, эффектные на вид псы-развлекатели постоянно злобно рычат друг на друга, добиваясь милостей от богини удачи. Но это ничто по сравнению с молчаливой схваткой не на жизнь, а на смерть, в которой сцепились между собой поставщики того главного, чем питается богиня удачи, человеческой плоти и костей. И вот под влиянием миссис Болтону у Клиффорда появилось искушение вступить в эту вторую схватку, настигнуть богиню удачи с помощью более грубых средств, средств промышленного производства. В нем каким-то чудом проснулась воинственность. Миссис Болтон неведомым образом добилась того, чего не удавалось добиться Конни, сделала из него мужчину. Конни всегда одержала его на расстоянии, культивировала в нем чувствительность, способность сознавать самого себя и состояние своей души, тогда как миссис Болтон приучала его воспринимать мир только с внешней стороны. Внутренне он становился податливым и рыхлым, как мякоть плода, тогда как внешне превращался в человека действия. Он даже нашел в себе силы снова побывать на шахте. Его спустили вниз, в штольню, и в вагонетке провезли в забой. То, чему он учился до войны, и что казалось совершенно забытым, стало возвращаться к нему. Он сидел в вагонетке, неподвижный коллега, а управляющий по подземным работам показывал ему пласты угля, освещая их мощным фонарем. Клиффорд слушал внимательно, говорил немного, но мысль его напряженно работала. Он снова начал читать технические трактаты по угледобывающему делу, Изучал правительственные сводки о добыче угля в стране и старательно штудировал написанные на немецком языке статьи о последних достижениях в области угледобычи и результатах изучения химической природы угля и глинистого сланца. Конечно, наиболее ценные открытия по возможности сохранялись в секрете. Но если уж начинаешь изучать проблемы угледобычи, ее современные методы и технологии, побочные продукты и химический потенциал угля – то просто диву даешься, до чего находчив и поразительно изобретателен технический разум современного человека, как если бы сам дьявол наделяет ученых-исследователей своими сатанинскими мозгами. И это куда интереснее, чем искусство или литература, этот жалкий эмоциональный нелепый вздор. Никакого сравнения с точными научными знаниями, с инженерной мыслью. В этой области люди подобны богам, а может быть, демонам. Охваченные вдохновением они делают открытие за открытием и настойчиво воплощают их в жизнь. Люди, занятые этой деятельностью, проявляют ум, далеко выходящий за пределы их физического возраста. Но, как хорошо было известно Клиффорду, в эмоциональной жизни, в обыкновенных человеческих проявлениях эти уникальные в своей области ученые остаются на уровне ментального развития 13-летних подростков. Грандиозный, пугающий разрыв.